Восемьсот двадцать четвертое. Декабрь двадцать первое. В каком лучше будущем жить? Далеком или близком? Ведь близкое скоро пройдет, и близкое не даст тех особых чудесных возможностей, которые достижимы лишь на высоких ступенях жизни. Поэтому лучше устремляться в самое далекое будущее, где для человечества предначертано все. А близкое будущее можно рассматривать как очередную ступень, за которой последуют другие, приносящие с собой все новые и новые возможности, но в порядке последовательности и постепенности. Сразу всего достичь нельзя, нужно время.